Глава 56. Не боги горшки обжигают, обжигает горшки Андрей. Тем временем бухгалтер почувствовала, что вроде как началась простуда, кидала в жар и в холод, поэтому решила поехать домой, хотя до конца работы было еще три часа. Но руководство не очень ее контролировало, если срочно что-то было нужно, она всегда на связи. Тем более Антон Алексеевич куда-то уехал уже как два дня, Сергей Павлович тоже куда-то резко уехал, — Ничего, Павловичу она уже сделала подарок, следующим будет Алексеевич. — почешу репу оба, посмотрим, как забегают, — радовалась бухгалтер. Голова уже побаливала, и она решила, что отлежится пару дней дома, и поэтому нужно наперед забрать паек, мало ли, пару дней обернется неделей. Но кладовщика на месте не оказалось, как назло. Она набрала его, ведь он формально подчинялся ей по уставу. Но тот ответил, что только что позвонил Сергей Павлович и строго-настрого приказал никому ничего не отпускать, то есть пайки давать только в указанные дни. — А ты скажешь, что я до этого звонка к тебе пришла. Я ведь на больничный иду, вовремя не приду. — Ничего не знаю, все вопросы к директору, — буркнул кладовщик и отключился. Он сейчас был занят. Бухгалтерша вправду его достала с этими пайками, а хлеб тот вообще ежедневно по две булки берет. Такое впечатление, что она одну булку соседям продает ежедневно. Совести совсем нет. Директор был вне зоны. Она подумала, что, возможно, порча уже сработала, и поспешила домой. Головная боль все усиливалась. Дома она измерила температуру, вроде нормальная. Выпила таблетку от головной боли и прилегла. Только вроде бы голова начала успокаиваться, а тут ей в дверь позвонили. Причем так настырно, головная боль снова начала нарастать. И бухгалтерша уже начала закипать. Рывком открыла дверь. На пороге стоял участковый. Он делал поквартирный обход, искал свидетелей по какому-то ограблению. И тут на нее что-то нашло, как накрыло какой-то пеленой злости. Она высказала участковому все, что думает о нем, о его руководстве, о его семье. Потом пообещала, что если он еще раз придет сюда, бахнет по голове тем, что в руки попадется – чтобы знал, каково это, когда болит голова». К счастью или к несчастью, она не заметила, что дверь открыла соседка на лестничной площадке, и все это слышала. В принципе, и без этого было достаточно оскорблений, угрозы побить участкового. Участковый резко захлопнул дверь, тыкнув пальцем в соседку, коротко сказал «Вы будете свидетелем». А тем временем, пока бухгалтерша выпила еще одну таблетку и собиралась прилечь. Думая о том, что она правильно сделала, что высказала этому недомерку, в дверь снова позвонили, потом застучали кулаком. Она схватила большой рожок для обуви, открыла дверь, замахнулась. Да, ее скрутили и выволокли из квартиры. Потом поволокли в воронок, прихватив, как улику, рожок для обуви. Судья, который уже собирал чемоданы, чтобы переехать на работу в область, С легкостью дал ей три года колонии за нападение на сотрудника полиции при исполнении. Конечно, в камере голова сразу перестала болеть, и она не могла понять, что на нее нашло. Но машина правосудия закрутилась очень быстро, через неделю уже был суд. Показания соседки были подшиты к делу. Вот такой вот неожиданный откатик, не обязательно попадать под машину. Но Сергей этих подробностей не знал. Бухгалтер не вышла на работу, на звонки не отвечала, пока нашли исполняющую обязанности, а потом, если найдется, уволят за прогулы. Ушла с работы самостоятельно, начальство не предупредило, ни до, ни после. Катя спрашивала потом бабушку, мол, зачем Гале нужно было предупреждать ее? Зачем такие сложности? Могла бы просто отказать ей. «Катерина, вот ведьма, в принципе, должна принимать тех, кто к ней обратился». Разве только обращаются не по профилю. Например, я не делаю порчу, не гублю ребенка в чреве и тому подобное. Темные не помогают для добрых дел. Кроме того, если ведьма посвятила себя этому ремеслу, она уже не имеет времени идти работать. Ее кормит ее ремесло. И самое важное, если к ней пришла эта дама с заказом, вряд ли ее остановит то, что Галя ей откажет. Она найдет другого, колдуна, например. Ну или сама гадость сделает. Поэтому лучше уж меня предупредить. Дело сделать, деньги взять, а самой усилить защиту. Да и я в этом случае старалась меньше скидывать на Галю. Все пошло на бухгалтера. Короче, женщина пострадала из-за своей натуры. Не так, так по-другому. Она сделала бы Сереже гадость. Вот именно. Поэтому все нормально. А Галя, ей потом и с тобой работать. Возраст у нее немногим больше твоего так что знай, что и так бывает. Теперь буду знать. Ничего не слышно о втором фельдшере? Научила б его работе? Не слышно, да и вряд ли. Геновон старался, старался, но как? Врачей сокращают. У кого полторы ставки было, ставку только оставили. А то и вовсе полторы ставки на двоих сделали. И это в районной больнице, где врачей и так мало. Говорят, в область пусть едут. А если и в области сократят? Да, скоро на одних знахарей будет надежда, а операции бабушка вздохнула. Против такого сокращения она ничего сделать не могла, здесь ее магия силы не имела. В Москве свои маги защищают свой порядок. Обе женщины, старая и молодая, вздохнули. А дома у Кати развернулось настоящее производство. Андрей налепил столько всего, что Сергей привез снова два мешка специальной глины. Заказал для него маленькую печку для обжига. Аня также осваивала швейную машинку, которую ей подарила на день рождения тетя Алиса. Неожиданно Сергей подключился к обучению дочки работе на машинке. Прочитал инструкцию, разобрался во всем и начал учить дочку, когда у него было время. А вот с Андреем была проблема. Никто не мог ему помочь в его увлечении. Тут немного помог Антон. Он знал в области какого-то специалиста. Погрузил Андрея в машину, предложив отобрать наиболее удачные с точки зрения парня изделия, и повез в город. Тот посмотрел на работы, да что там было смотреть, но поддержал парня. Сказал, что есть потенциал, показал, как он работает, показал свои вазы, как он их создает. В общем, Андрей приехал с огромными, как блюдца, глазами и решимостью посвятить себя глине. Дядя сказал, что есть потенциал, только нужно его развивать и подсказал ему много в плане лучшего состава глины и песка, подсказал и правильный температурный режим. «Сынок, а как же травы? Как же твое предназначение?» Катя была удивлена. «Катя, успокойся, пусть собьет оскомину». «Его от него никуда не уйдет», — успокоил ее Сергей. «Ты думаешь?» — с сомнением в голосе спросила Катя у мужа. «Я знаю. В двенадцать лет я увлекся моделированием. Год потратил. Потом как-то все ушло». Нет у нас возможности ни на выставку работы Андрея отправлять, ни на конкурсы. А без этого весь запал пройдет. Пусть тебе миски делает, да горшки под цветы. Самое лучшее средство – заставить художника что-то делать. Если бы ты Аню заставляла шить, она давно бы это дело бросила. — Это точно. Заставить ее пуговицу пришить или карману фартука очень тяжело, – засмеялась Катя. Правда, в этом году сын не захотел идти за росой на Ивана Купала. Мама и не заставляла. Знала, что его предназначение от него никуда не денется. А пока пусть наслаждается жизнью. Насчет мисок дала задание, сказала, какие нужны и сколько. Некоторые отбраковала и сказала переделать. Сын был недоволен, но переделывал. Наконец, мама была довольна изделиями. Она попросила сделать горшки под цветы, можно и с такими узорами, как ему показал тот мужчина. Сын насупился, но взялся за дело. В принципе, если это его призвание, его ничего не остановит.